Глава 14 Важный гость из столицы оказался настоящим красавчиком-аристократом, халеным и нарядно одетым. Его камзол из темно синего бархата с причудливо-серебряной вышивкой в виде стилизованных грифонов идеально облегал высокую, подтянутую фигуру. Узкие брюки из тонкой шерсти были безукоризненно заправлены в сапоги из мягчайшей кожи, отполированная до зеркального блеска. На шее изящное кружевное жабо тончайшей работы, скрепленное изысканной рубиновой булавкой, стоимость которой, как мне показалось, могла бы содержать все мое имение полгода. Высокого роста, лет сорока, с выразительными карими глазами и темно-русыми волнистыми волосами, уложенными в идеальную, не спадающую на плечи, прическу. Гость стоял спиной к окну, заложив руки за спину. Его лицо с тонкими, словно выточенными резцом скульптора чертами показалось мне одновременно усталым и живым. Небольшие морщинки у глаз говорили о привычке легко улыбаться, а твердый волевой подбородок о решительном характере. Едва я не перешагнула порог к гостиной, он напрягся, словно по струне пробежал ток. Ранее спокойная, непринужденная поза мгновенно исчезла, уступив вместо странному, почти физически ощутимому напряжению. Его длинные пальцы, украшенные несколькими массивными перстнями с замысловатыми фамильными гербами, непроизвольно сжались в кулаки и... Он что, ведьму перед собой увидел? Или кикимору болотную? как при таких галлюцинациях ему либо прямиком в лекарню душ, либо в мой заповедник, успокаивать нервы. Добрый день. Я вежливо улыбнулась, не подавая ей виду, что заметила его необычную реакцию. Затем сделала легкий, но безупречный реверанс. Я графиня Маргарита Горд артараш Рада приветствовать вас в темных песках. Что именно вы хотели со мной обсудить? Гость медленно, почти с усилием выдохнул, и его пузо вновь обрела привычную аристократическую непринужденность, словно натянутая маска. Он ответил на мой реверанс низким, изысканным поклоном, той утонченной грацией, которой можно научиться, только прожив много лет при дворе и не одну сотню раз повторяя этот жест. «Добрый день, Ваша Светлость!» Маркиз Эдуард Горд Нортагав. «Граф Шартовский прибыл к вам по поручению его императорского величества. Вы позволите?» И он с легким и едва уловимым намеком посмотрел в сторону высоких кресел с гобеленовой обивкой, стоящих у камина. Я мысленно хмыкнула. Вот оно, отсутствие должного воспитания. Моего, конечно же. Могла бы и сама догадаться, что столь важному гостю Нужно немедленно предложить присесть и отдохнуть с дороги. «Да, конечно, прошу, будьте как дома», — кивнула я, делая широкий приглашающий жест рукой. И мы оба, соблюдая светские условности, плавно расположились в глубоких креслах неподалеку от большого арочного окна, за которым простирался вид на мрачноватый, но живописный парк. Я опустилась в кресло с высоко поднятой головой, стараясь сохранить достойную осанку. Солнечные лучи, проникавшие сквозь разноцветные витражные стекла, рисовали на потертом дубовом полу причудливые узоры из малиновых, синих и золотых бликов, которые колыхались и переливались при малейшем движении воздуха в зале. Маркиз устроился напротив кресла с высокой резной спинкой. Его движения были оточены до совершенства. Ни единого лишнего жеста, ни малейшей суеты. Он аккуратно, почти с нежностью поправил кружевные манжеты, прежде чем заговорить тихим, но четким голосом. Его Величество получил весьма любопытные донесения о вашей деятельности здесь, ваша светлость. Его длинные пальцы с безупречно остриженными ногтями легонько, почти бесшумно, постукивали по полированному дереву подлокотника. Взгляд, однако, оставался совершенно непроницаемым. В нем не читалось ни одобрения, ни осуждения, лишь холодная отстраненная вежливость. Я намеренно медлила с ответом, делая вид, что поправляю складки на своем платье, давая себе время собраться с мыслями. За окном пролетела крупная птица, на мгновение отбросив скользящую тень на аристократичное невозмутимое лицо маркиза. «Если речь идет о моем заповеднике», осторожно подбирая каждое слово, начала я, «то, уверяю вас, это всего лишь безобидное развлечение для местной знати. Не более того, никакой реальной угрозы империи или ее интересам «О, нет-нет, он мягко, почти ласково перебил меня, и в уголках его глаз появились едва заметные лучистые морщинки. Его величество вовсе не обеспокоен, скорее, заинтригован, крайне заинтригован». Маркиз плавно наклонился вперед, сложив руки перед собой, и теперь, при новом ракурсе, я разглядела тонкий, почти незаметный шрам у него на левой скуле. Бледный, старый но все же выдававший в нем человека, знакомого не только с изысканностью дворцовых интриг. Видите ли, ваша светлость в столице сейчас как раз активно обсуждают проект нового закона о магических существах и их статусе. И ваш уникальный опыт, он сделал многозначительную театральную паузу, давая мне осознать вес его слов, мог бы оказаться весьма полезным, крайне полезным. В воздухе повисло густое, тягучее молчание, нарушаемое лишь мирным тиканием старинных напольных часов в углу зала, отсчитывающих секунды. Где-то в глубине замка жалобно скрипнула дверь. Возможно, это дядя Борг подслушивал ущели. Я перевела взгляд на свои руки, сцепленные на коленях. Ногти были аккуратно подпилены но все еще далеки от столичного лоска, без малейшего следа лака или изысканного ухода. «И каким же образом?» — спросила я, наконец поднимая глаза и встречая его пронзительный взгляд. «Скромная провинциальная графиня может помочь самому императору». Маркиз улыбнулся, и в этот момент его строгое лицо выглядело почти по-дружески, тепло и открыто. «О, ваша светлость!» произнес он, и в его голосе прозвучала легкая, почти отеческая снисходительность. «Вы сильно недооцениваете себя и свое предприятие». За окном внезапно запел соловей, заливаясь сложной трелью, будто сама природа решила нарушить напряженную паузу, повешу между нами. «Я была бы искренне рада, если бы вы сообщили мне подробности» покачала я головой чувствую как волосы скользят по плечам видите ли маркиз я в этих краях недавно прибыла из других весьма отдаленных мест и все что здесь происходит для меня в новинку и намеков я не понимаю да и не хочу понимать добавила я немного раздраженно про себя никогда не любила подобных светских игр в кошки мышки попробуй догадайся чего хочет от тебя собеседник, если ты совсем ничего не понимаешь в правилах этой сложной игры. Маркиз кивнул, его взгляд стал чуть более собранным и деловым. Да, конечно, я понимаю. Но для начала я был бы рад лично посетить ваш заповедник вместе с вами, чтобы увидеть все не взглядом простого посетителя, а глазами владелицы этого уникального аттракциона. «Думаю, ваша нечисть не станет пугать нас слишком сильно. Мне важны детали процесса, если вы понимаете, о чем я». «Скорее да, чем нет», — фыркнула я про себя, с трудом сдерживая саркастическую улыбку. Слух же произнесла ровным вежливым тоном. «Я, конечно, не против, но вы только взгляните на улицу». Грязь после дождей по колено. Мы даже при поездке в самой закрытой карете успеем изрядно испачкаться. Никаких карет, — решительно покачал головой Маркиз, и его идеально уложенные волосы даже не дрогнули. Только порталы. Магические врата — это единственный цивилизованный способ перемещения в таких случаях. «Да и, полагаю, в самом заповеднике ваша нечисть найдет, как нам передвигаться, чтобы не испачкать сапоги. Поговаривают, у них есть свои тайные сухие тропы?» Половица в дальнем углу гостиной согласно скрипнула. Маркиз удовлетворенно хмыкнул, бросив краткий взгляд в ту сторону, мол, я так и знал, что нас подслушивают. Я вздохнула, следя за тем, как солнечный луч играет на сложенных гербах его перстней, его ногти были ухожены до безупречности, будто отполированы. «Если настаиваете», — сказала я, поймав себя на том, что непроизвольно копирую его манеру говорить, четко, размеренно, с легкой едва уловимой растяжкой гласных. Но предупреждаю, нечисть у нас крайне своеобразная, Особенно кикиморы. Они обожают подшучивать над новичками. Могут и в лужу завести, и косу запутать. О, ваша светлость! Я ведь не просто так приехал. Он достал из внутреннего кармана камзолы небольшой бархатный мешочек и развязал его шелковые шнурки. На его ладони оказалась горсть соли. Но не обычной, а с едва уловимым сиреневым оттенком переливающейся на свету Священная соль из главного храма Амараста, бога, покровительствующего путникам и защищающего от злых духов. Думаю, ваши подопечные будут вести себя крайне прилично в ее присутствии. Из-за двери донеслось недовольное шуршание и тихий писк, будто кто-то маленький и мохнатый обиженно топнул ногой. Я прикусила губу, чтобы не выдать смех. «В таком случае...» Я поднялась с кресла, чувствуя, как плотный бархат нового платья мягко обтекает фигуру. «Полагаю, мы можем отправиться прямо сейчас. Если, конечно, вы не хотите сначала отдохнуть с дороги или...» «Нет-нет, Маркиз встал с непринужденной грацией тренированного воина». «Чем скорее, тем лучше. Кстати...» Он вдруг наклонился ко мне, и я уловила тонкий свежий аромат цитрусов и чего-то древесного, вероятно, дорогого парфюма. Его величество особенно заинтересовался вашим методом налогообложения нечисти. Очень оригинально брать плату не монетой, а чистыми сильными эмоциями, страхами, если точнее. Я замерла на месте, ощущая, как по спине пробежали ледяные мурашки. Значит, в столице знали куда больше, чем я предполагала. Гораздо больше. «Ах, вот оно что!» — проговорила я, задумчиво пряча внезапную дрожь в руках в складках платья. «Ну что ж, добро пожаловать в темные пески, Маркиз. Уверена, вам будет на что посмотреть». Когда мы вышли в полутемный коридор, я заметила краем глаза, как из-за угла мелькнул мохнатый хвостик и скрылась знакомая корявая тень. Дядька Борг явно готовил для высокого гостя теплый прием. Что же, посмотрим, как изнеженный столичный маркиз справится с нашими местными особенностями.